В горячем влажном воздухе оранжереи, сладком от запаха травы Эйвери, Тейя опустилась на колено перед мальчиком. Он очнулся уже некоторое время назад, но не шевелился, а только сжался под столом и дрожал, то и дело бросая испуганные взгляды, как загнанные в угол бездомная кошка. Эйвери раскрыл револьвер и покрутил барабан. Пять пуль, одна камера пустая. Он захлопнул барабан. Снаружи дождь перестал, но капли еще отбивали по стеклам свой ритм. «Джон», — проговорила Тея. Эйвери сунул пистолет Кука себе спереди за джинсы, прикрыв рубашкой. «Джон», — сказала она снова. Весь гнев пропал из ее голоса, и он звучал жалобно, устало. «Почему бы нам не уехать? Прямо сейчас». Малышка с нами, у меня есть ключи, давай просто уедем. Она видела, что он смотрел в ее глаза, влажные, умоляющие, и видела, как ему трудно ей отказывать. Но он все равно это сделал. Он был непреклонен. «Мы с Мирандой начали кое-что сегодня утром», — сообщил он. «Мне нужно это закончить». Тея уставилась на влажный пол, где между камней пророс крошечный клевер. Она осела под почти невыносимой тяжестью последних нескольких минут. Дочка неподалеку от нее заворочилась на своем покрывале между двумя большими тракторными шинами, где росла трава. «А теперь, — подумала она, — он попросит меня рассказать все снова, чтобы убедиться, что я не испугаюсь». Он стоял, а она сидела, и его мрачные глаза были устремлены на нее. Он коснулся ее подбородка, приподнял на себя. «Расскажи мне», — сказал он, — «каков план?» «Ты заходишь в дом», — начала она. «Да». «Я беру Грейс, достаю из спальни чемодан». «Потом к машине». «Кладу малышку и чемодан в машину». «И?» «Потом мальчика». «И?» «Завожу машину и жду». «Правильно. А через сколько я приду?» «Быстро», — тихо ответила Тея. «Правильно», — сказал он и погладил ее по щеке. Она отняла его руку от лица, вложила ее в свою. «Давай просто уедем. Если ты пойдешь в тот дом, случится что-то ужасное, я...» «У нас план», — сказал он спокойно. «Тебе пора» какой ты чертовски спокойный джон сейчас ты и я она увидела это у него в глазах этот его взгляд суровый отстраненный взгляд человека который всю жизнь смотрел на других снизу вверх тогда как те смотрели на него сверху или мимо него взгляд человека который наконец захотел чтобы его увидели она в последней мольбе Поцеловала его. «Тебе нужно идти», — сказал он. Она вытерла глаза и взяла ребенка. Держа Грейс в одной руке, приоткрыла дверь. Дождь почти прекратился, день был душный. Она оглянулась всего раз, пока пересекала лужайку и увидела Эйвери. Он скользнул в дверь и обходил оранжерею, чтобы подобраться сзади, незамеченным, к воскресному дому.